Глава 4. Маленькая война. Михил крепкий, главный вождь Пограничного легиона Империи Крил, не поверил словам мага Карла воды, но удерживать того от возвращения в империю не стал. Один уставший и деморализованный поражением маг не намного увеличит силы вторжения. Особых проблем с собственным заданием, даже после получения сведений об оказанном отпоре, Михел не ожидал. Величайшие редко вмешиваются в военные действия, пока те им не интересны. А если и вмешиваются, то быстро теряют к ним интерес. Возможно, что какой-то ученик Величайшего решил попробовать собственные силы, а это совсем не одно и то же. Император поручил Михелу проверить крепость ближайшей империи на южном материке. Надо срочно решать заключать ли с ней союз против распоясавшихся церковников, посылающих корабли уже на основные водные пути империи. Или отбирать земли для обеспечения собственного отхода в случае поражения в войне. Волна, разрушившая оборонительные сооружения чужого форпоста, подвернулась вовремя. Не важно, что в неудачной первой операции два мага погибли, а один попал в плен. Основные потери оказались связаны с вмешательством величайшего. Важными для вождя стали сведения о силе основного возможного противника. По результатам первой операции уже понятно, легкой прогулки не предвидится. Старик целый день держался против четырех боевых магов, еще и прибил одного из них. Это говорит о хорошей подготовке адептов противника. Воспитанник величайшего тоже вылез не к месту. Хотя сильные одаренные редко берут учеников, но такое случалось, и проблем с ними возникает предостаточно. Михел рассчитывал, что два десятка магов и усиленный пограничный полк обеспечат достаточный перевес сил, чтобы вторично захватить полуразрушенный фарпост. Двадцать кораблей легко поместятся в гавани. Михел очень спешил, особенно после встречи с Карлом. Он хотел занять поселок до подхода войск из глубины материка. Даже если часть подкреплений подошла, их будет не слишком много. Передвигаться по суше, да еще в горной местности гораздо труднее, чем плыть на корабле. Удобных портов в Северной империи мало, расположены они слишком далеко от атакованной точки». Погода благоприятствовала операции. Даже в проливе между материками установилось относительное спокойствие. При подходе отряда к концу маршрута Михел получил неожиданное известие. Хотя передовой корабль-разведчик и обнаружил по-прежнему разрушенные защитные сооружения при входе в бухту, сам вид крепости претерпел значительные изменения. Взору наблюдателей открылась поразительная картина. На месте бывшего деревянного укрепления располагалась цитадель, «Да еще какая! Она даже на крепость не походила. Один цельный бастион, но какого же гигантского размера? За несколько дней после ухода Карла выстроить нечто подобное мог лишь величайший, с подвластными стихиями земли и воздуха, и то ему нужно сильно постараться». Похоже, грозный противник заинтересован в форпосте гораздо больше, чем надеялся Михел. Вождь приказал капитану подвести судно ближе к кораблю-разведчику. Они встали невдалеке перед створом прохода в бухту. Макс с удивлением рассматривал в амулет приближения, возведенную за короткий срок твердыню. Взять штурмом такое укрепление даже при наличии небольшого количества защитников непросто. На мираж или маскировку вид крепости уже не тянул. Михел не знал магов, способных поддерживать маскировку над таким огромным объектом, да еще обмануть амулет приближения миражом невозможно. Почесав затылок и не найдя другого решения, вождь приказал десанту идти на штурм, высадившись на так и не восстановленный причал в бухте. Там защитников и новых укреплений не видно. Значит, сил у пограничников не так много. Болтаться в море, ожидая подхода подкреплений к противнику, смысла не было. Построившись попарно в колонну, корабли направились в бухту. Узкий вход не позволял пройти одновременно большому количеству судов. Неожиданно раздался глухой рокот, и людей ослепила яркая двойная вспышка. Когда Михел проморгался, восстанавливая зрение, взору открылась грустная картина. Два корабля погибли. Как могли адепты воды, шедшие на первых судах, прозевать магические имена на входе, Михел не понял. Когда появилась следующая здравая мысль, оказалось слишком поздно. Очередные вспышки больно ударили по зрению. Протирая слезящиеся глаза, Михел проорал, чтобы сигнальщик дал команду отмены штурма. Корабли почти мгновенно рванули в разные стороны от входа в бухту. Собравшись вновь на некотором расстоянии от берега, суда спустили паруса. Они почти застыли на месте, медленно дрейфуя на слабом течении. Михел собрал совещание магов, капитанов и командиров десанта. Первым выступил адепт воды с пятого корабля. «Могу заверить главного вождя, что магических мин в воде мы не обнаружили. Никаких скрытых заклинаний на проходе нет, да и невозможно хранить огненное заклинание такой мощности в водной стихии». «Не знаю, как насчет заклинаний», – задумчиво глядя на Михела, неуверенно пробормотал капитан шестого корабля. Но наблюдатели заметили под водой необычный след от чего-то, несущегося к цели с невероятной скоростью. Как только след соединился с корпусом, произошла вспышка и глухой удар. Один из матросов, пропустивший вспышку и повернувшийся на звук, говорил, что видел, как осыпаются пеплом в воду впереди идущий корабль. У него создалось впечатление, что тот сгорел мгновенно. «Применить заклинание огня такой плотности, чтобы превратить корабль в пепел, мог лишь великий или величайший владеющий стихией огня», — глухо отозвался один из огненных магов. «Не смешите меня!» Обернулся к нему адепт воды. Противоположные стихии в полной мере не подвластны одному человеку. Огненное заклинание под водой невозможно. — Тогда что же мы с вами недавно наблюдали? — остановил тяжелый взгляд Михел на возбужденном спорщике. — Я... не знаю. — сразу стушевался водник. — Но ведь использование двух противоположных активных стихий в одном заклинании противоречит науке. — Не спорьте, — вступил в разговор еще один из одаренных. «Могли действовать два человека, например, величайший с властью над водой и его ученик, великий, повелевающий огнем». «Это вряд ли», — хмыкнул Михел. «На таком расстоянии от крепости не могут работать даже сильнейшие маги. К тому же замечено какое-то магическое возмущение лишь в момент самого взрыва, а не до него». «Мы столкнулись с чем-то новым, и это нам стоило четырех сотен воинов и четырех магов». «Если бы мы наблюдали только взрыв без плеска сильной магии, я бы сказал, что на нас напали церковники, но с магией они точно связываться не будут», — задумчиво пробормотал еще один водник. «В принципе, мог использоваться комбинированный амулет. Первая часть изделия водная, доставляет вторую, огненную», — предложил объяснение один из магов. «Да не было там никакой магии! До самой вспышки не было!» — недовольно воскликнул адепт воды. «Любой водник вам это подтвердит, все почувствовали магию в момент уничтожения корабля». «И стихия огня мне показалась какой-то странной, словно в нее подмешали что-то». Тихо пробормотал один из огневиков, но его услышали другие адепты огня и в поддержку высказали собственные наблюдения. «Будем считать, нас подловили на магических минах», — подвел итог обсуждению неудачной первой высадки Михел. «Придется добираться до берега на лодках». «Лодок мало, не успеем до ночи», — покачал головой один из капитанов. «Сегодня высадим часть десанта, сколько получится, чтобы захватить причалы и разрушенные портовые укрепления. Маги противника потеряют возможность перенастроить мины с кораблей на лодке, когда заметят, что мы будем переправляться. Завтра доставим остальных и начнем штурм», — как главный вождь окончательно решил Михел. Собрав все лодки с кораблей и посадив туда десантников, Михил отправил их к берегу. Не все прошло так гладко, как хотелось, но результаты все же подтвердили правильность выбранного решения. Одна из мин противника сработала на лодках, сгрудившихся во время прохода узкого места. Но вспышка оказалась на порядок слабее, чем предыдущие взрывы, повредив только три сгрудившихся плавательных средства. Да и магов, которых и так уже потеряли достаточно, там не было. Грибцы быстро сообразили, что не надо прижиматься друг к другу. Из-за этого происшествия высадка авангарда еще больше затянулась и закончилась уже в полной темноте. Десанту пришлось закрепиться лишь на причале. Дальше в ночи люди пробираться среди развалин не решились. Амулетов ночного зрения у нападавших имелось не так много, как хотелось. Стоили изделия слишком дорого, поскольку настраивались магами жизни отдельно на каждого человека. Ночь принесла Михеалу очередные неприятности. Противник предпринял ожидаемую вылазку, но почти под утро. Ее результаты оказались весьма плачевными для бойцов, высадившихся на берег. Десанта не стало. На рассвете многие из наблюдателей видели, как, судя по звукам боя, после короткой схватки защитники форпоста уводят и утаскивают пленников. Как это могло произойти, Михеал не понимал. Сотня хорошо вооруженных защитников могла быть ранее подошедшим подкреплением. Но почему маги десанта проморгали утреннюю атаку, он не знал. Никто из адептов, оставшихся на кораблях, не почувствовал столкновения стихии на берегу. Маги в бою не участвовали, но ведь этого не могло быть. Михиал в очередной раз за короткое время оказался в тупике. Мастер-маг воздуха и земли, кем он и являлся, по определению дураком не был и обнаружил ошибку в собственных действиях, что привели к таким плачевным последствиям. Просчет оказался прост. Он не поверил Карлу, а положился на собственный опыт и знания. А ведь Карл пытался достучаться до его закрытого сознания и даже обращал внимание на то, что пленный маг Империи не настаивает на переговорах об освобождении, а просит доставить семью к нему. Уже это должно было насторожить Михела, но он все решил заранее, полагаясь лишь на приказ Императора. Любой одаренный стремится стать сильнее, значит, оставаясь здесь, пленник считал, что усилится, и он явно оказался прав. Только эти необычные магические мины чего стоят? Да и с десантом противник расправился играючи, маги даже вякнуть не успели. Выбора у Михела не было. Он должен выполнить приказ любым способом. Началась очередная высадка на этот негостеприимный берег. Из-за недостатка срез до обеда удалось доставить на причал лишь половину десанта. Сам Михел возглавлял отряд из оставшейся пятерки магов. Не дожидаясь подхода остальных сил, он повел бойцов на штурм. Выставив магические щиты и укрыв ими наступающих воинов, маги подвели отряды почти вплотную к стенам обновленного форпоста. Никто их не атаковал, и Михел скоро догадался, почему. Все почувствовали неожиданный гул, идущий по земле. Вождю не требовалось разбираться, что это такое. Он понял, что штурм форпоста окончательно провалился. И сам Михел и опытные бойцы сообразили. Так гудит набирающая скорость верховая лава. Что такой таран, да еще под прикрытием магических щитов, сделает с их отрядом на открытой местности, не нужно даже предполагать. Пришлось командовать отступление, быстро превратившееся в бегство. Выплеснувшихся с двух сторон от форпоста наездников оказалось не так много, но, судя по плотности щитов различных стихий, адептов силы там имелось не меньше двух десятков. Прихватив на отходе пару самых медленных отрядов десанта, лава не сунулась в разрушенную часть порта, а повернула и уже неспешно влилась в открытые ворота крепости, уводя за собой пленных. Михел до конца выполнил приказ императора. Теперь можно убираться с этого негостеприимного к завоевателям материка. Поскольку местные не спешили сбрасывать нападавших в море, резонно полагая, что не стоит терять людей, когда враг и так уберется, лодочная переправа спокойно работала почти до вечера. Даже когда на берегу оставался небольшой последний отряд десанта, пограничники не стали нападать. Хотя им это обошлось бы достаточно дешево в плане потерь. Такое решение защитников крепости слегка обрадовало Михела, дополнив уже намечающийся текст доклада начальству. Осталось поубедительнее аргументировать кандидатуру посла для решения возникших после нападения проблем с обменом или, точнее, выкупом пленных, поскольку чужих пленных Михел не захватил. Намечался большой договор Северной империи, а разговаривать должен человек, уже побывавший здесь и имеющий представление о тех, кто отбил нападение». Карл Вода оказался полностью прав в своих выводах, и, кроме того, он не имеет прочных связей с торговцами и будет проводить в жизнь лишь политику императора. Для первого посла трудно найти лучшую кандидатуру, да и самого Михела этот маг полностью устраивал. Саш задумчиво стоял на скале над входом в бухту. Суда соседи, выстроившись в подобие колонны, неторопливо скрывались за горизонтом. Итоги суточного столкновения его радовали и озадачивали. Попадание кораблей в ловушку – результат прогнозируемый. Но на мгновенное превращение и в пепел со всем содержимым энергии в торпедах было явно недостаточно. Что-то он не учел в заклинаниях. Все остальное получилось просто отлично. Пленные пираты хорошо знали стиль работы пребывающего неприятеля. После серьезного щелчка по носу при попытке прохода кораблей в бухту, противник быстро нашел возможность преодолеть магическое минное поле. Логика подсказывала, что на маленькие объекты типа лодок мины срабатывать не должны. Нападавшим просто немного не повезло, когда заклинание приняло сгрудившиеся лодки за судно, но больше они такой оплошности не допустили. Ожидаемый авангард Саш захватил с помощью пиратов под утро. Он пробрался поближе в мимикрирующем скафандре и за пару секунд усыпил из огломета ничего не ожидающих магов посреди укрепленного лагеря на причале. Почти никто не обратил внимания на идущего со стороны охранного поста воина в имперском обмундировании. А кто обратил, тот получил сонный шип от Лианы. Большую часть десанта усыпил сам Саш, но и помощникам работа досталась. Сотни нападать на 400 бойцов не так-то просто. Саш пообещал пиратам, что если они возьмут пленными высадившихся имперцев, то те будут трудиться на восстановление форпоста вместо них, а самих пиратов Саш отпустит. Ночное нападение – дело для морских разбойников привычное, да и таскать камни, бог его знает сколько времени, им очень не хотелось. Все захваченное в нападении десантников Саш посулил бойцам в награду, обещая с магами разобраться самостоятельно. При таких льготных условиях отказываться от предложения было просто неразумно. Пожалуй, даже если бы имперцам удалось высадить полностью весь десант, пираты пошли бы в ночной набег. С пребывающими из глубины материка подкреплениями все прошло проще. Когда десятник с форпоста добрался до передового охранения и его опознали знакомые, Все-таки он не раз посещал города за перевалом. Его привели к командиру авангарда. Так аж Толстый, сотник всадников пограничной стражи города Трипса, тоже хорошо знал Вестника, не один раз вместе пьянствовали в кабаках. Сведениям с нашим он поверил сразу. Решать нужно было быстро, поэтому всю ответственность за дальнейшие действия он взял на себя. Полтора десятка магов двигались вместе с его всадниками, поскольку глотать пыль среди марширующих следом тысяч они не собирались. Адепты стихии в походе имели собственное руководство. Ознакомившись с информацией десятника, маги решение одобрили. Штурмовать захваченный врагом укрепленный форпост им очень не хотелось. Садив с Быкана вторую сотню воинов и сбросив с транспорта всю поклажу, так аж Толстый взял с собой только первую сотню и с максимальной скоростью помчался к побережью. Маги от него не отставали, да и быканы у них на порядок лучше, чем обычные армейские. Прибыли подкрепления вовремя, и даже животным хватило сил лихо промчать седоков рядом с крепостью, отгоняя противника подальше к воде. Защитники форпоста, правда, не все нормально держали в седле, но проскакать по ровной местности некоторое время умения им хватило. Да и в небольших стычках с остающими отрядами неприятеля эти парни показали себя неплохо. Такаш удивился уже гораздо позже, когда узнал, что на заводных быканах сидели бывшие пираты, вышедшие навстречу из задних ворот форпоста по знаку Десятника Снаша. Именно разбойники и захватили большую часть пленных, среди не успевших вовремя убежать незадачливых десантников. Саш опять с тоской посмотрел на вход в бухту. Это была только единственная его ошибка. «И, Саш, не переживай ты так, но подумаешь, слегка не рассчитал последствий. Бывает?» «Саш, в магии так не бывает. Считай, нам улыбнулась богиня удачи. Обычно, если ты что-то не учел в заклинании, то отправляешься на перерождение быстрее, чем успеваешь сообразить, в чем ошибся. Наставник, глядя на мои поспешные попытки овладеть магией, всегда говорил, «Если ты увидел цель и собираешься бежать к ней, сначала посмотри по сторонам. Отсутствие препятствий на пути сейчас совсем не означает их отсутствие во время бега». «Делая торпеды, я спешил. Вот результат». Четыре сработали не так, как планировалось, и лишь одна поразила цель правильно: все из-за того, что не учел влияние всех инфомодулей в бывшем заклинании подогрева. Исаш: В чем-то ты прав вместе с наставником, но ведь на перерождение ты не отправился. Саш, а вполне мог бы окажись я рядом. Исаш, Нет, ты вряд ли, кто-то другой, из обладающий магической силой, скорее всего, погиб бы. Анализ показывает с большой степенью вероятности, что сработал инфомодуль подпитки, встроенный в исходное заклинание нагрева. Для твоей энергии, вкачанной в контур, ограничитель имелся, а вот для чужой, но подходящей силы преград не было. Если бы не маленькая мощность самих инфомодулей, у тебя могла бы получиться супербомба для магических войн. Кидаешь такую вещицу в толпу магов и активируешь, она сжигает все вокруг за счет энергии самих адептов. Жуткая картина. А все почему? «Потому что твой ненасытный хаос живет любой вид энергии». «Вот мы теперь и выяснили, что кроме энергии от твоих демонов, полудемонов и адептов, он прекрасно питается и магией стихий». «Саш, ты позабыл про энергию от переделанных мною компов и других вещиц типа нашего биоскафандра. От них тоже ко мне тянутся инфонити. «И Саш, э, тут у меня пробуксовочка, этого я пока не понимаю». «Похоже, те данные, что мы с тобой уже знаем, поверхностные и неполные». «Очень мягко выражаясь, демоны ничего не знают о хаосе, несмотря на огромные сроки жизни». «Саш, в этом ты прав, моя глубоко уважаемая астральная половинка. Только очутившись в этой вселенной, я понял, насколько мы демоны, очень мягко выражаясь, тупы там у себя дома». «И, Саш, м -м, судя по словам твоего наставника, ты не совсем прав». «Саш». «К сожалению, прав. Демоны ограничены догмами. Если кто-то потерял голову на одном пути и об этом узнали другие, то можешь даже не проводить вероятностный анализ. С гарантией 100% ни один демон на этот путь не сунется». И Саш, «Бедненький, как же вы вообще там цивилизацию создали?» Саш, «Как трава среди камней. Кто-то да находит правильный путь, но именно поэтому мы такие злые и любыми способами рвемся вверх». «Ну ладно, поплакались и хватит. Что-то мне не хочется становиться смотрителем этого выстроенного нами каменного сооружения». «И, Саш, тебе никто и не даст. В армии императора ты не служишь, званий не получал, академии всяких не заканчивал. Опыта, сразу оговариваясь, опыта, учтенного имперскими писцами и учетниками, у тебя нет. Появился неизвестно откуда, дальше перечислять. Я думаю, не нужно». «Так что с капитанством ты точно в пролете. Разве что морковку звание у тебя повесят перед носом, а какой-нибудь проштафившийся ализаблюд из столицы, сидя у тебя на шее, будет зарабатывать себе медальки». «Саш, с удочерением сирены тоже могут быть сложности». «И Саш, а вот с этим как раз проблем нет. Насколько я прислушивался к разговорам среди людей в нашем замке. Кто успел, тот и съел. Главное, чтобы сама удочеряемая не возражала». «Тут у них с этим строго». «Другой вопрос, каким способом добились ее согласия, здесь задавать не принято». «Аристократия, она везде одинаковая. Законы пишет для себя сама». «Саш, это радует. Надо побыстрее найти какой-нибудь предлог свалить отсюда». «Рис, ты там не соскучилась?» «Ирисана, наконец-то о жене вспомнил гуляка. Появишься, буду пытать. Долго». «Саш, это очень радует. Похоже, я единственный демон, довольный, когда его пытают». Ирисана, врешь, не единственный. Сам много раз говорил, что я теперь тоже демон». И Саш, я думаю, предлог свалить отсюда найдется быстро. Кто-нибудь из местных точно решит не отдавать медальки за изгнание врага с побережья какому-то пришлому барону. К тому же барону просто по удочерению. Должны найти шустрые ребятки. Вероятность такого исхода в 90% я тебе гарантирую». В крайнем случае, сам с кем-нибудь разругаешься. К сожалению, сразу сбежать с форпоста Сашу не удалось. Все начальники в лице сотника Такаша и командира мага Флинса очень уважительно отнеслись к молодому барону, особенно после осмотра построенного сооружения. Побродив по стенам, они вызвали парня на разговор. «Молодой человек, вы сами все это построили?» Кивнув на окружающую картину, маг первым задал вопрос Сашу, когда тот поднялся на стену. «Ну что вы, разве я похож на мага, способного на такие подвиги?» С иронией, глядя на собеседника, усмехнулся демон. «В том-то и дело, что не похожи», — покачал головой тот. «Но стены-то стоят». Заинтересованный взгляд молчаливого сотника показывал, что тому тоже хочется это знать. «Скажем так, мне помогали големы», — немного пояснил обстановку Саш. Поскольку дальше продолжать он не стал, маг сразу понял, продолжение не последует. — Да и так ясно, здесь не обошлось без помощи Величайшего, а те предпочитали секретов просто так не выдавать. — Насколько я понял из рассказа Десятника, наскоку не очень-то поговоришь, Величайший с острова в проливе переселился на материк? — продолжил расспрос и маг. — Да, — кивнул Саш, — заклинание сработало не так, как он рассчитывал, и пришлось быстро убираться оттуда. — А вы, значит, у него в учениках ходите? — «Нет, что вы, учеников он уже давно не набирает. Я его дальний родственник. Мне еще основам учиться нужно. Так, нахватался всякой мелочевки». Неопределенно помахал рукой Саш. «Да-да, вижу, довольно развитые каналы у вас в Ауре просматриваются». Задумчиво глядя на Саша, пробормотал маг. «Вы окончательно набор стихий не выбрали, но скоро подойдете к границе, где пора будет определиться. Иначе несовместимые каналы начнут сжигать друг друга». Я рекомендую поступить в какую-нибудь магическую школу. Сил вам хватит, а вот фрагментарность образования сильно замедлит ваше развитие в дальнейшем». «Вот и величайший мне говорил то же самое». С грустью вспоминая погибшего Тирса, кивнул Саш. «Могу посоветовать хорошую школу в столице. Она, конечно, не имперская, а частная, но готовят там, судя по выпускникам в моем лице, очень неплохих магов. У меня в отряде в подчинении только имперские маги». Заметив грусть в ответе Саша, тут же предложил Мак. Какая вам от этого выгода? Взглянул в глаза собеседника Саш. Громко рассмеялся Мак. Сразу видно воспитание величайшего. Сутник тоже едва сдерживал смех. Подозрительность величайшей все знали очень хорошо. Те сильно не любили, когда их или их возможности кто-то пытался использовать в темную. Выгода мне вполне приличная, отсмеявшись, продолжил Мак. Привлечение перспективных, а главное, платежеспособных учеников в школу. Надеюсь, величайший снабдит родственника некоторой суммой. Вот найду еще парочку одаренных, и уровень мастер-магам не обеспечен. Уже третий год болтаю здесь на юге, опыта набираюсь. А меня в школе ждет обещанное место преподавателя. Да и не хочу быть неблагодарной скотиной. Ты, парень, сильно уменьшил потери моего отряда. Если бы враг захватил крепость, штурм хорошо бы проредил наши ряды. А этого не случилось». «Я тоже в долгу. Много жизней спасли», — кивая согласился сотник, прислушивающийся к разговору. «Мне только непонятно, как ты ухитрился заставить пиратов воевать за тебя». Под стенами шло бурное строительство. Четыре сотни новых пленников под наблюдением вооруженных разбойников активно возводили дома и хозяйственные помещения. «Если предложить выбор между годом строительных работ или поставкой другого персонала вместо тебя, то правильное решение примет даже самый безбашенный бандит». — скромно улыбнулся Саш. — Сильно рисковал. А если бы они взбунтовались и захватили форпост, а потом сдали его бывшим приятелям? — неодобрительно пробурчал маг. — Большая часть пиратов не такие дураки и представляет, что если разозлят величайшего, то пленом уже не отделаются, — покачал головой Саш. — А где же маги нападавших? Не могли же десантники переть на крепость без них? — встрепенулся Линс. Спят в подвале. Некогда было с ними возиться. — пожал плечами демон. Времени заниматься одаренными пленниками после утреннего разгрома десанта у него точно не было. Он лишь добавил им порцию сонного яда в кровь и подключил уже проверенные на Растионе астральные модули для откачки магической силы. Саш не возражал, чтобы клятвы нейтрала с пленников взял линз. Демону в замке пока хватало Растиона, и лишние соглядатые точно не нужны. Рано или поздно адептов стихий обменяют или выкупят, а распространять о себе информацию по миру Саш совсем не хотел. Он сопроводил магов подвалы и вывел из сна пребывающих там пленников. Без сил стихии они не представляли опасности. Откачанную энергию он в них не вливал, лишь убрал астральные насосы. Обнаружив себя бессильными и в подземелье, маги сразу поняли, что находятся в плену. Что произошло и как они сюда попали, даже предположений не было. Особых вариантов выбора у них тоже не наблюдалось. Линс быстро получил с них необходимую клятву и принялся за расспросы. Его интересовало все, касающееся неудачного похода противника. Особо скрывать пленникам было нечего. У них же не выпытывали их профессиональные секреты. Сашу в это время вызвали наверх вместе с сотником. Обогнав остальную армию, прибыло большое начальство. Выкачив из магов кучу информации для размышления, Линс отправил их к бывшим десантникам помогать в возведении домов. военные укрепления они бы строить отказались. Клятва нейтрала не заставляла их участвовать в войне на стороне противника, а строительство гражданских зданий как бы не военные действия. Пленников не собирались кормить даром. Линсу нашлось о чем подумать, и он уединился в отведенном ему подвальном помещении. Да и не хотел он встречаться с главным вождем легиона. Тупой и амбициозный политик с большими связями верхушки империи и с малыми магическими силами бесил Линса. Из-за тупых распоряжений начальника их выступление сильно задержалось. Именно поэтому Линс со своим отрядом путешествовал впереди войска вместе с верховым авангардом. Линс утаил от новоиспеченного барона еще одну причину для приглашения обучению в школе. Аура Саша выглядела удивительно. Нет, она полностью соответствовала всем обычным критериям аурмагов, но имелось одно большое «но». Такой тип биополя с давних времен очень редко встречается. Школа Линса выделялась из остальных учебных заведений государства и соперничала, а зачастую и превосходила по уровню подготовки выпускников даже большинство личных училищ императора. Историю магии в школе преподавали не так поверхностно, как в остальных заведениях. Линц сразу понял, что парень принадлежит к ветви радужных магов. Представители этой ветви боевых магов наравне с теневиками участвовали в Великих войнах. Теневики исчезли, а единичные рода радужников иногда встречались в мире. В государстве раньше жила всего лишь одна такая семья, исчезнувшая относительно недавно, во время столкновения с Центральной империей. Там имелась какая-то темная история, о которой почти ничего не известно. Особенностью радужников являлась способность манипулировать несовместимыми стихиями. Огонь и вода одновременно и без проблем использовались в заклятиях. Жизнь и смерть прекрасно уживались друг с другом. Лишь несколько признаков отличали ауры радужников, поскольку обычно каналы даже несовместимых стихий встречались у большинства магов. Как правило, при хорошем обучении радужники становились сверхмагами-универсалами высокого уровня. Про адептов уровня великих или величайших среди радужников Алин записи в истории не встречал. Чем шире набор стихий, с которыми работает маг, тем меньше у него возможностей стать великим, не говоря уже о величайшем. Линс не просто так задал вопрос парню о несовместимости магических каналов. Он хотел выяснить его информированность по поводу ауры. Молодой барон сведения проигнорировал, но это Линсу пока ни о чем не говорило. Тот мог и знать, и не знать, что он радужник. В любом случае, такого ученика следует заманить в свою школу. Судя по результатам его первого появления из неизвестности, парень должен оставить приличный след в истории. Ни о каких радужниках Саш понятия не имел. Привычка демонов скрывать информацию от других сыграла свою роль. Пока Линс занимался размышлениями, Саш познакомился на развалинах Баронского замка с главным вождем легиона Северной Империи. Начальник демону не понравился». Судя по ауре, слабенький маг, а бушующий в эмоциональном слое астрала штормы из темных чувств и недовольная рожа, выдавали человека, подходящего для конфликта. Осталось потоптаться по его любимым мозолям, и Саша никто не будет удерживать в крепости. Узнав, что авангард легиона после встречи с разведчиком из форпоста, бросив вещички и половину бойцов на максимальной скорости умчался в направлении побережья, озадаченный вождь со своей небольшой гвардией рванул следом. Мельком услышаны от оставленных воинов сведения о том, что молодой человек, удочеривший дочь прежнего барона, капитана Форпоста, с помощью остатков пограничного гарнизона отбил поселение у захватчиков, привели вождя в изумление, а затем и в ярость. Какой-то мальчишка отобрал у него славу великого полководца, выбившего злобного врага из захваченной крепости. Кирилл Меченый, воин и маг, рассчитывал возродить былую славу семьи, серьезно присыпанную пеплом истории. Да и, что уж говорить, получить от императора хорошее вознаграждение, так нужное родственникам. Последнее время торговые дела приносили сплошные убытки. Завистники нашептывают конкурентам о нечистоплотности семейных торговцев. Так и если покопаться у всех, что-то найдется за душой, темное. Отцу в последний момент удалось через хороших знакомых пропихнуть Кирилла на должность вождя похода. Не зря он в свое время затратил кучу времени, сил и денег, чтобы получить звание мечника. На руководство войсками не назначают слабаков, не умеющих держаться за оружие. Под рукой у начальства мага с пятым уровнем мечника не оказалось, так что Кирилл занял временно-вакантную должность почти на общих основаниях. Неважно, что опыта не хватало, он придет во время военных действий. А что теперь? Крах всех ожиданий?» Всю дорогу Кирилл изводил себя недовольством. Еще больше раздуло огонь этого чувства, превращая его уже в пожар, остановка отряда на перевале постом пограничников. Да, Мах понимал, что в мирное время существует процедура обязательного досмотра и проверки личностей, но ведь сейчас шла война. К сожалению, пограничники на посту ему не подчинялись, а его вопли на них не подействовали. Никто, составляя приказ на его полномочия, не рассчитывал, что укрепление на границе будет существовать, а пункта о переводе персонала форпоста под его командование там не было. По сути закона пограничники обязаны остановить и проверить на перевале любой отряд, что они и делали, в данном случае выполняя распоряжение местного оборона. Саш, конечно, никакой приказ не отдавал, он даже не знал, что надо что-то приказывать. Десятник Снаш, оставаясь старшим среди людей барона и привыкнув за много лет к определенному порядку, выдавал все распоряжения по службе от имени барона. Он знал, что и как должно делаться, и выполнял свою часть работы. Последней капли, переполнившие терпение Кирола, стали вооруженные бандиты, свободно разгуливающие по форпосту. Они руководили строительными работами по восстановлению жилых домов, которые выполняли пленные бойцы из соседнего государства. Если бы не предупреждение главы его гвардейцев о том, что под руководством барона эти пираты сами и взяли пленных, защищая форпост, Кирилл приказал бы схватить их. Это же они и разрушили прежние укрепления. Наглый молодой барончик Кириллу сразу не понравился. Смотрит открыто. Нет никакого уважения к старшему ни по возрасту, ни по званию. Да мальчишка даже не поприветствовал его как надо. Почему пираты разгуливают по территории с оружием? Сразу начал наступление на барончика Кирилл. «Где вы видите пиратов?» – нагло ухмыльнулся Саш, демонстративно осматривая пространство. Мимо как раз шагала группа пленных, нагруженная строительными каменными блоками под надзором парочки бывших бандитов. «Вот же у вас перед носом!» – махнул в сторону идущих мимо людей Кирил. «Это наемники. Бывшие бандиты уже отработали свой срок и выразили желание задержаться у меня на службе в качестве охранников». Кивнул на пиратов Саш. «Они напали на империю и должны понести серьезное наказание». Не уступал Кирилл. По какому закону? Тут же поинтересовался Саш. — По закону военного времени, как попавшие в плен враги! Зло прорычал Кирилл. Насколько мне известно, местный барон, а это я, если вам это неизвестно, за счет личных средств имеет право набирать на службу для участия в боевых действиях наемников, желающих сражаться с неприятелем где угодно, даже среди пленных. Раздражающие вас люди воевали на моей стороне и взяли в плен в четыре раза больше народу, чем было их самих. Им впору награду давать, а вы хотите снова сделать их пленниками. Боюсь, вас не поймут ваши же солдаты». Саша открыто с ехидной улыбочкой издевался над Кирлом. Это понял сам маг, это понял стоящий рядышком с каменным лицом командир гвардейцев. Да и сотник так також с самого начала разговора не скрывал иронической ухмылки. У него имелось достаточно времени, чтобы поговорить с десятником и расспросить самих наемников. Бывшие разбойники и пограничник быстро уяснили, если молодой барон приказал что-то делать, лучше команду выполнять без возражений, рука у парня тяжелая. Некоторые пираты поначалу во время строительных работ пытались напрягаться поменьше, напирая на ранее высокое положение среди состава их отряда. Тогда молодой барон так отпинал их, несмотря на несоизмеримость внешних данных, что повторные попытки ему противоречить больше никто не предпринимал. Кроме того, сотник выяснил, что всех магов-неприятеля, да и самих пиратов, барон нейтрализовал единолично. А уж кто-то пил корабли противника, даже гадать не нужно. Так что кое-что, несмотря на молодость, барон умеет делать очень хорошо, и главного вождя не боится. «Как может воевать барон, не имея навыков боевых действий? Да еще и солдат себе набирать! Ты мальчишка!» Взревел Кирилл, хотя сам имел минимум знаний по управлению войсками. Именно поэтому его сборный легион готовился к выступлению и двигался так медленно. Этот мальчишка почти самостоятельно отбил нападение практически такого же отряда, как наш, но приплывшего на кораблях. Пленил самолично кучу вражеских десантников, а мы прибыли подтирать хвосты из-за постоянных перестраховок. Почти про себя, но достаточно громко, чтобы его услышали, проворчал сотник. «А вот посмотрим сейчас, что он умеет. Дайте барону меч, а то я смотрю, он его не носит, если вообще умеет им пользоваться». Чуть успокоившись, взглянув на командира гвардейцев, рявкнул Кирилл. Тот, переглянувшись сотником и заметив заигравшую у него на губах улыбку, без слов достал собственный меч из ножен и протянул молодому барону. Сотник наверняка слышал что-то такое о парне, что гарантированно удивит главного вождя похода. Гвардейцу тоже не доставляли удовольствия постоянной придирки и нравоучения Кирала. Если бы он мог, то давно бы, как маг и сотник, слинял в авангард отряда. Парень взял протянутое оружие и с глуповатым видом повертел в руках. «Эту железку они называют мечом», — скривившись, пробормотал Саш. Взглянув на нетерпеливо переминающегося вождя, уже доставшего собственный меч, он с наглой маской на лице добавил — «Эм, как вас там? Мы ведь так и не познакомились». А, впрочем, чтобы набить кому-то морду, имя знать не обязательно. Такого издевательства от молодого соперника Кирилл уже не потерпел и бросился в бой. Сотник с гвардейцем едва успели отскочить от парня, как на того посыпались отработанные удары мечника. Несмотря на ярость, тренированное сознание Кирилла сначала вполне контролировало его действия. Убивать мальчишку мужчина не собирался, а вот хорошенько отлупить взорвавшегося баронщика просто необходимо для поддержания собственного авторитета. Никто не должен противоречить главному вождю похода. Удары Кирилла внезапно наткнулись на необычную защиту. Ни с чем подобным тот не встречался. Меч Саша почти все время как приливший со скольжением по лезвию сопровождал оружие Кирилла, постоянно изменяя траекторию его движения. Кириллу не удавалось провести ни одного удара или приема. Противник легкими касаниями виртуозно контролировал чужой клинок. Маг попытался увеличить силу удара и тут же потерял скорости. Саша этим мгновенно воспользовался и влепил Кириллу мощную пощечину свободной рукой, на мгновение выведя того из концентрации. Этого хватило для перехвата инициативы. И, продолжая контролировать меч противника, Саш начал выдавать вождю свободной рукой обидные удары в различные места тела. В заключении всего, еще более унизительный для мечника пинок ногой по корпусу отправил мага в короткий полет. Этого издевательства душа соперника уже не выдержала. Его, сильного мага жизни, пинает какой-то мальчишка. Макс скачал на ноги, развернулся к противнику и обрушил на него ментальный удар. Точнее, попытался обрушить, но его разум неожиданно смялся, мигнул и погас. Бессознательное тело ничком рухнуло на камень площадки. Для наблюдателей в лице сотника и гвардейца все произошло настолько неожиданно, что они даже не успели ничего предпринять. У них зазвенели амулеты применения мощной магии, и тут же перед ними, шипя и угрожающе расправив крылья, материализовался разъяренный Веп. Кирилл в это время медленно оседал на землю. То, что Веп прикрывает Саша, и так было понятно. Люди боялись пошевельнуться. Яд Вепа, в котором они плюются, не лечится вообще, даже магами жизни. Саш подошел к Вепу и успокаивающе погладил его по спине между крыльев. «Саш, ну и чего ты так забеспокоился?» «Вепсин, он хотел использовать магию подавления сознания. Не каждый человек поплывает из небытия после ее применения». «Саш, я же не человек». «Вепсин, я не подумал. Защита у нас на ментальное нападение срабатывает инстинктивно. Ты теперь со мной, значит, ты это я». «Саш, не хотел я вас так открыто показывать, но теперь придется». «Вепсин». Магия жизни все равно что-то заподозрит. Наше сознание связано, и моя защита распространяется и на тебя. В ауре это сразу видно. Саш, у меня все по-другому. Магия сейчас не видит моего настоящего биополя. Вокруг меня всего лишь обманка, закрывающая реальную картину. Вебсин, Да, извини, мне сейчас трудно рассматривать нас со стороны. Объединенное сознание подсовывает истинный образ. Саш, вижу, ты успокоился. Не пугай наших друзей, а то сейчас Макс подземелья прибежит. Судя по всему, на сильную магию и у него амулет сработал. Замершие люди с удивлением увидели, как в результате поглаживания веб сложил крылья и, довольно урча, легко забрался барону на плечо. В это время из проходов подземелья выскочил глава магов. Перед ним предстала незабываемая картина. Главный вождь похода обнимается с землей. Сотник и глава гвардейцев, открыв рты, смотрят на парня, а тот, держа в одной руке меч, другой поглаживает спокойно сидящего у него на плече взрослого вепа. С людьми, приручившими вепа, Линсу пару раз приходилось встречаться, а вот с магами никогда. Более непримиримых врагов в мире не существовало. То ли это свойство радужников, то ли барон сам по себе человек удивительный, но этот факт лишь увеличил желание мага завлечь парня в свою школу. — Смотрю, выскочка наконец нарвался, — проворчал Линс, ожидая пояснений и поглядывая на сотника. Он его знал гораздо дольше, чем гвардейца, прибывшего с Кириллом из столицы. «Не то слово», — пробормотал сотник, выходя из ступора. Сначала барон после вызова на поединок отлупил нашего вождя самым позорным образом. Когда тот не выдержал и собрался применить магию, судя по всему, вон тот малыш ему ответил. «Хм, встретить вепа маг жизни здесь явно не рассчитывал». Стал вслух рассуждать Алинс, а в момент мысленной атаки открылся сам. Ментальные щиты Вепа пока никто не пробивал. Отраженный удар получил сам Мак. «Думаю, этот идиот не скоро придет в себя». Возомнил себя великим стратегом. Вот и получил. «Капитаном вам быстро не стать, молодой человек!» Сделал вывод Линз, глянув на спокойно стоящего Саша. «А зачем мне это звание? Только лишние сложности. Пусть лучше этим занимаются знающий человек, а не такой профан, как я!» Пожал плечами Саш, совершенно не расстроившись. Свою задачу отвертеться от капитанства в форпосте он выполнил. Возможно, нажил себе врага, но и друзья нашлись. В Астрале чувствовалось одобрение от всех присутствующих. «Сотник також, как старший в походе, в связи с временным отсутствием главного вождя», с усмешкой кивнул Линс на лежащее без движения тело, «назначаю тебя капитаном. Обстановку ты знаешь. Живешь на границе давно, повышение явно заслужил. И пусть этот идиот попробует оспорить мое решение». Тогда я пошел заниматься делом, довольно улыбаясь, так аж удалился. Унеси куда-нибудь этого недотепу. После такого удара он придет в себя точно не скоро. Может, тряска слегка вправит ему мозги, хотя я в этом сомневаюсь, приказал Линс гвардейцу. Я что-то тоже, пробормотал гвардейц. Я ошибся, отличное оружие! Саш крутанул в руке меч и вернул владельцу. «Если попадете в столицу, сдайте экзамен в школе мечников. Их знаки ценятся очень высоко, не то что значок этого. Хоть и нацепил на себя пятый уровень, а в действительности лишь до третьего и дотягивает», посоветовал гвардии Сашу, взваливая бессознательного командира на плечо. «Вы там не очень на меня обижаетесь в вашей секретной службе. Он сам на меня полез», — кивнул Саш. По тому, какой взгляд кинул гвардеец на Саша и как резко изменились цвета в эмоциональном слое астрала, демон понял, что угадал. Да и трудно предположить, что император не обеспечит внешнего назначенца соответствующим наблюдением, если, конечно, он настоящий император. «Хмм, а как ты догадался?» – поинтересовался Алинс, когда остался с парнем один. «Назначать наблюдателя мага глупо, а вот представить своего человека в охрану объекта – самое то!» – пожал плечами Саш – «Величайший правильно воспитывает родственников», – ухмыльнулся Салинс. Он попытался расспросить Саша, где он раздобыл Вепа, но тот ответил, что это не его тайна и вообще ему пора домой, где ждут жена и приемная дочь».